Глава 14 Гарри в Англии. Когда прославленный троянский скиталец повествовал о своих несчастьях и приключениях царице Дидоне, ее величество, читаем мы, проникло с большим интересом к пленительному рассказчику, который так красноречиво живописал пережитые им опасности. Последовал эпизод, самой печальной во всей истории благочестивого Энея, и бедная монархиня по праву могла оплакивать тот день, когда она заслушалась в речей этого искусного и опасного оратора. Гарри Уоррингтон не обладал красноречием благочестивого Энея, и мы можем предположить, что его почтенная тетушка была далеко не так мягкосердечна, как чувствительная Дидона, Но все же безыскусственный рассказ юноши, его глубокая искренность были так трогательны, что госпожу Бернштейн не раз охватывала нежность, поддаваться которой у нее прежде не было в обычае. В пустыне этой жизни было очень мало освежающих источников, очень мало дарующих отдых оазисов. Она была исполнена бесконечного одиночества пока вдруг не раздался этот голос и не зазвучал в ушах старухи, пробуждая в сердце непривычную любовь и сострадание. Ей стали безмерно дороги и этот юноша, и это новое доселе неведомое чувство бескорыстной привязанности. Лишь однажды в самой ранней юности ей довелось испытать нечто похожее, но с тех пор ни один человек не вызывал в ней такого чувства. Несомненно, подобная женщина внимательно следила за движениями своей души и, наверное, не раз улыбалась, замечая, как в присутствии этого юноши ее сердце вдруг начинает биться сильнее. Она скучала без него. Она ловила себя на том, что краснеет от радости, когда он входит. Ее глаза встречали его любящим приветом и следовали за ним с нежностью. Ах! «Если бы у нее был такой сын, как бы она его любила?» «Погоди!» — вмешивалась совесть, мрачный, насмешливый наблюдатель в ее душе. «Погоди, Беатриса Эсмонд, ты ведь знаешь, что скоро эта привязанность тебе надоест, как надоедали все прочие. Ты знаешь, стоит этому мимолетному капризу миновать, и ты не прольешь и слезы, даже если этот юноша погибнет» а его болтовня будет тебя только раздражать. Ты знаешь, твой жребий — вечное одиночество, одиночество. Ну и что же? Пусть жизнь действительно подобна пустыне, в ней есть зеленые уголки и благодетельная тень и освежающая вода. Так будем пользоваться ими сегодня. Мы знаем, что завтра нам снова придется отправиться в путь следуя своей судьбе. Слушая рассказ Гарри, она не раз улыбалась про себя, когда узнавала в описании его матери знакомые семейные черты. «Госпожа Эсмонд очень ревнива, не правда ли?» «Да», — признавал Гарри, — «она любила полковника Вашингтона? Он ей нравился, но только как друг», — уверял Гарри. Он сам сотни раз слышал, как его мать утверждала, что не питает к нему иных чувств. Ему стыдно сознаться, что одно время он сам испытывал к полковнику нелепую ревность. «Вот увидишь, — сказала госпожа Беатриса, — что моя сводная сестра никогда его не простит. И уж вам, сударь, нечего удивляться тому, что женщины порой питают привязанность к мужчинам, которые много их моложе. Разве... «Я не без ума от тебя, и разве все обитатели Каслвуда подыхают от ревности?» Однако, как бы жгуче не ревновали члены каслвудского семейства к новому фавориту госпожи Бернштейн, они держали со своим молодым родственником так, что ни в их поведении, ни в их словах нельзя было подметить и тени недоброжелательства. Не пробыв и двух дней под кровом своих предков, мистер Гарри Орингтон уже превратился в кузена Гарри и для молодых, и для пожилых. Графиня Каслвуд, особенно в присутствии госпожи Бенштейн, была чрезвычайно любезна со своим юным родственником и, оставаясь наедине с баронессой, по доброте душевной пользовалась каждым удобным случаем, чтобы восхищаться очаровательным молодым Гуроном хвалить изящество его манер и выражать удивление по поводу того, что в провинциальной глуши мальчик мог научиться этой истинно светской учтивости. Все возгласы восторга и скрытые вопросы баронесса выслушивала с равной невозмутимостью. Говоря в скобках и от собственного лица, автор настоящей хроники не может одержаться и не выразить своего почтительного восхищения перед тем, когда мы держатся друг с другом, перед тем, как они говорят вслух, о чем умалчивают и что сообщают за спиной друг друга, с какими улыбками и реверансами они наносят друг другу смертельные удары, с какими комплиментами они ненавидят друг друга, с какой долготерпеливой решимостью не снисходят до обиды, с какой невинной ловкостью умеют уронить каплю яда в чашу разговора, а затем пустить эту чашу в круговую, дабы испила вся семья, и расстроить чуть ли не до слез любимый домашний круг. Я вырываюсь из моих скобок. Я воображаю, как сто лет тому назад мои баронесса и графиня улыбаются друг другу, протягивая друг другу руку подставляют щеку для поцелуя и называют друг друга «дорогая», «моя дорогая», «дорогая графиня», «дорогая баронесса», дрожайшая сестра», даже когда они наиболее расположены к военным действиям. — Вы удивляетесь, дорогая Мария, откуда у мальчика такая учтивость? — воскликнула госпожа Дебронштейн. — Но ведь его мать... Воспитывали родители, чьи манеры были и само совершенство. Полковник Эсмонд был изысканно учтив и держался с таким благородным достоинством, какого я не замечаю у нынешних джентльменов. Ах, моя дорогая, мы все хвалим свое время. Моя бабушка твердила, что ничто не может сравниться с Уайтхоллом и Карлом Вторым. Моя мать провела некоторое время при дворе Иакова II, и хотя она не получила светского воспитания, как вам известно, ее отцом был сельский священник, но манеры у нее были обворожительные. Полковник, ее второй муж, отличался не только ученостью, он много ездил по свету, много повидал и вращался в лучшем обществе Европы. Они не могли удалившись в глушь, забыть свои манеры, и мальчик, разумеется, их унаследовал. «Вы простите меня, моя дорогая, если я скажу, что вы слишком пристрастны к своей матушке. Она никак не могла быть тем совершенством, какое рисует ваша дочерняя любовь. Она разлюбила собственную дочь, дорогая, вы сами это говорили. Я не могу представить себе безупречную женщину с холодным сердцем». Нет, нет, дорогая заловка. Манеры, разумеется, чрезвычайно важны, и для дочери деревенского папа ваша маменька вероятно держалась прекрасно. Я знаю немало духовных лиц, которые держатся вполне благопристойно. Мистер Сэмпсон, наш капеллан, вполне благопристоен. Доктор Юнг, вполне благопристоен. Мистер Дотт вполне благопристоен. Но им не хватает истинного достоинства. Да и откуда бы оно взялось? Ах, боже мой, прошу прощения, я забыла милорда-епископа, первого избранника вашей милости. Но, как я уже упоминала, женщина, чтобы быть безупречной, должна обладать тем, что есть у вас, что, осмелюсь сказать, возблагодарив за это небо, есть, мне кажется, и у меня, добрым сердцем. Без нежных привязанностей, душечка, весь мир лишь суета-сует. Право же я живу, существую, ем, пью, отдыхаю только ради моих милых-милых детей, ради моего шалопая Уилли, ради моей упрямицы Фанни, ради гадких моих сокровищ. Тут она осыпает поцелуями браслеты на правой и левой своей руке, в которой сделаны миниатюры вышеупомянутых молодого человека и девицы. «Да, мими» да фаншон вы знаете что это так милые милые мои крошки если они умрут или вы вдруг умрете ваша бедная хозяйка тоже умрет тут мими и фаншон две нервические или вредки на колени своей госпожи и принимаются лизать ей руки не дерзая касаться щек покрытых слоем румян — Нет, дорогая, больше всего я благословляю небо за то, хотя нередко это и причиняет мне невыразимые муки, что оно даровало мне чувствительность и нежное сердце. — Вы исполнены нежности, дрожайшая Анна, — сказала баронесса, — вы славитесь своей чувствительностью. Так уделите же частицу ее нашему американскому племяннику, кузену, Право, не знаю, в каком именно родстве мы состоим. О, но ведь я теперь в Каслвуде лишь гостья. Дом принадлежит милорду Каслвуду, а не мне, хотя его сиятельство пока об этом любезно не напоминает. Что я могу сделать для молодого виргинца, что не было бы уже сделано? Он очарователен, но разве мы и ревнуем к нему из-за этого, дорогая моя? И хотя мы видим, как он понравился баронессе Бернштейн. Разве племянники и племянницы вашей милости настоящие племянники ропщут? Возможно, мои бедные дети и огорчаются, ведь за несколько часов этот очаровательный молодой человек достиг того, чего моим бедняжкам не удалось достичь за всю их жизнь. Но разве они сердятся? Уилл поехал с ним кататься верхом. А нынче утром Мария играла на клавесине — пока не учила его танцевать минуэт. «Ах, какая это была очаровательная картина, уверяю вас! У меня даже слезы на глаза навернулись при виде этих детей. Бедный мальчик! Мы полюбили его так же горячо, как и вы, дорогая баронесса!» Баронесса, надо сказать, уже слышала, или ее горничная слышала, каковы были последствия этой умилительной и невинной сцены. Леди Каслвуд вошла в комнату, где молодые люди развлекались и постигали науку танцев вышеуказанным образом, в сопровождении своего сына Уильяма, который явился туда в сапогах прямо из псарни. «Браво, браво!» — прелестно, — сказала графиня, захлопав в ладоши, посылая Гарри Уоррингтону одну из самых лучезарных своих улыбок и бросая на его даму взгляд, который леди Фанни поняла очень хорошо — как, возможно, и леди Мария, сидевшая за клавесином. Во всяком случае, она заиграла с удвоенной энергией, склонив локоны к самим клавишам. Проклятый, желторотый ракес! Он, кажется, обучает Фанни военной пляски. А Фанни решила испробовать на нем свои штучки, проворчал мистер Уильям, пребывавший в дурном расположении духа. Взгляд леди Каслвуд. — сказал Фанни то же самое. — Ты, кажется, решила испробовать на нем свои штучки? Фанни сделала горе чрезвычайно низкий реверанс, он покраснел, и оба они остановились в некоторой растерянности. Леди Мария встала из-за клавесина и удалилась. Нет — Нет-нет, продолжайте танцевать, молодые люди. Я не хочу расстраивать вашего веселья и сама буду вам играть, — сказала графиня, села за клавесин и заиграла. «Я не умею танцевать», — пробормотал Гарри, опуская голову и заливаясь румянцем, с которым не мог соперничать самый лучший кармин графини. «И Фанни вас обучала? Душенька Фанни, продолжай же! Продолжай!» «Ну-ка! Ну-ка!» — подбодрил ее Уилл с глухим ворчанием. «Я... Мне не хочется показывать свою неуклюжесть». «Перед таким обществом», — говорит Гарри, оправившись от смущения. «Когда я научусь танцевать, минуэт, я непременно попрошу кузину протанцевать его со мной». «Ах, я не сомневаюсь, что ждать этого придется совсем недолго, дорогой кузен Уоррингтон», — любезнейшим тоном отвечает графиня. «За какой это дичью она сейчас охотится», — раздумывает мистер Уильям, не понимая, что кроется за поведением его матери, а сама эта дама, нежно подозвав к себе дочь, выплывает с ней из комнаты. Но едва они оказываются в увешанном гобеленами коридоре, который ведет к их личным апартаментам, как от ласкового тона леди Каслвуд не остается и помина. Балбеска! Шипит она на свою обожаемую Фанни. Двойная дура! На что тебе понадобился этот гурон? Неужто ты собралась замуж за этого дикаря и хочешь стать скво в его вигваме? — Маменька, перестаньте, — шепчет леди Фанни, так как маменька до синяков щиплет руку благородной девицы. Ведь наш кузен вполне достойный молодой человек, — хнычет Фанни. Вы сами так говорили. — Достойный, достойный, и должен унаследовать... Болото, негра, бревенчатую хижину и бочонок табака. Миледи Фрэнсис Эсмонт, Ваша милость, кажется, забыли свой ранг, свое имя и кто ваша мать, если на третий день знакомства уже затеваете танцы. Примиленькие танцы, нечего сказать с этим мальчишкой из Виргинии. — Мистер Уоррингтон, наш кузен? — жалобно возражает леди Фанни. «Неведомо откуда взявшийся мужлан не может быть вашим кузеном. Откуда мы знаем, что он ваш кузен? А вдруг это лакей, укравший чемодан своего хозяина и сбежавший в его экипаже? Но ведь госпожа же Бернштейн говорит, что он наш кузен, перебивает Фанни, и к тому же он вылитый Эсмонд. Госпожа де Бернштейн следует своим прихотям и капризам, то носится с людьми, то их забывает, и теперь я вздумала обожать этого молодого человека. Но от того, что он ей нравится сегодня, будет ли он обязательно нравиться ей завтра? В обществе и в присутствии тетушки, ваша милость, извольте быть с ним любезны, но я запрещаю вам разговаривать с ним наедине или поощрять его. А я не хочу знать что ваше сиятельство мне запрещает, а что нет», — восклицает Фанни, внезапно взбунтовавшись. «Прекрасно, Фанни. В таком случае я немедленно поговорю с милордом, и мы вернемся в Кенсингтон. Если мне не удастся тебя образумить, то это сумеет сделать твой брат». На этом разговор матери и дочери оборвался, или, может быть, горничной госпожи Дебернштейн Ничего больше не удалось услышать, а значит и поведать своей хозяйке. Только много времени спустя она рассказала Гарри Орингтону часть того, что было ей известно. А пока она видела, что родственники приняли его достаточно радушно. Леди Каслвуд была с ним любезна, барышни милы и приветливы, милорд Каслвуд, всегда сухой и сдержанный, обходился с Гарри, более холодно, чем с остальными членами семьи, а мистер Уильям охотно пил с ним, ездил с ним верхом, посещал скачки и играл в карты. Когда он выразил намерение уехать, они все до одного настойчиво уговаривали его остаться. Госпожа Дебенштейн не объяснила ему, чем было порождено такое горячее гостеприимство. Он не знал, чьим планом служит, и какие планы расстраивает, чью и какую злобу вызывает. Он воображал, будто его приняли так ласково, потому что он приехал к своим родственникам, и ему даже в голову не приходило, что те, из чьей чаши он пил и чьи руки пожимал утром и вечером, могут оказаться его врагами.